Глава 6. Что не говори, а человек в любой ситуации остается человеком, ибо с природой или по желанию с божественным предназначением спорить весьма и весьма трудно. Будь ты хоть трижды псион, умудренный опытом, закаленный годами тренировок, имеющий за спиной десятки успешных операций по уничтожению гнезд пришельцев, рано или поздно чувства и эмоции исключительно твои, человеческие, дадут о себе знать эмоции вообще штука иррациональная и даже порой и вредная. Они рассредотачивают внимание, мешают трезво мыслить, объективно оценивать обстановку, побуждают к необдуманным, импульсивным действиям, но никуда от них, увы, не денешься, иначе мы перестали бы быть людьми. Впрочем, когда именно в последний раз я сам называл себя человеком. Вот и сейчас в душном застоявшемся в воздухе кабинета витало легко различимое раздражение, недовольство и досада. «Окно хотя бы открыли, проветрили, что ли?» «Да сядь ты уже, не отсвечивай!» Пожал плечами, я встал с края стола, на который до этого опирался, и опустился на расположенный рядом скрипучий стул. Фролов выглядел сегодня каким-то чересчур бледным, оплывшим. Хорошо заметные мешки под глазами придавали ему сходство с эдаким растрепанным и немного рассерженным филином. Похоже, он просто устал и очень сильно не выспался. «Значит, полиморф, говоришь?» Я снова пожал плечами. Пересказывать в десятый раз ту же самую историю не имело, на мой взгляд, решительно никакого смысла. Призрак мало того, что получил от меня кусок воспоминаний с комментариями, так еще и заставил в подробностях изложить все мои московские похождения на бумаге, чему я посвятил минувший час. Однако один вопрос все еще оставался открытым, и я решил не откладывать его разрешение в долгий ящик. Результат вскрытия не поступали? «Если они и есть, мне никто не соизволил сообщить». Развел руками фарлов и издевательски поклонился. Зато дважды звонили из управления и вежливо интересовались, не объявлялся ли ты часом в Питере. А ты? А что я? Раздраженный переспросил призрак и уселся в свое кресло с высокой спинкой. Сказал, что не видел тебя с самого момента отъезда и вообще понятия не имею, кто такой аскет. «Черт, нам бы хоть одного кукловода живьё взять! Сразу куча проблем решилась бы сама собой!» Тварима им невыносливая, с сомнением в голосе покачал я головой. «Только вот, боюсь, добровольная сдача в плен вряд ли входит в их намерения. По крайней мере, данный конкретный экземпляр явно был нацелен сражаться до последнего. Он пожертвовал собой, сознательно прокачивая слишком большой поток энергии». Несмотря на все внешнее сходство с людьми, психология у них похоже, совсем иная. Кстати, любопытно, как господин Барин объяснил бы появление моего трупа в своем кабинете, если ему все-таки удалось бы меня убить. Впрочем, вряд ли его волновали подобные мелочи. Он в любом случае не рассчитывал выжить. И что, были шансы? Иронично поинтересовался призрак. Были? Честно признался я, непроизвольно потирая поврежденное и еще не до конца зажившее плечо. а трава успешно мешала исцелению. Я недооценил его. Моя ошибка. Несколько секунд Фролов пристально смотрел мне в глаза, затем опустил взгляд и как-то словно уменьшился в размерах. Съежился, паник. «Да», — протянул он, — «час от часу не легче. Есть у тебя хоть какие-нибудь идеи?» «Идеи?» — переспросил я. Действительно, трудясь над отчетом, я шаг за шагом в очередной раз прокручивал в голове последовательность недавних событий, пытаясь составить из них хоть какую-то цельную картину. Получалось пока что скверно, но кое-какие наброски той самой картины все же начинали понемногу вытанцовываться. Нужно распределить по городу патрули из ментатов, усиленных парой-тройкой бойцов, если, конечно, хватит на это людей и сил расставить их в ключевых точках, либо наладить сотрудничество с силовыми структурами. Можно использовать существующие линии связи, тем более, что они уже организовали повсюду свои блокпосты. В конце концов, весь центр утыкан камерами видеонаблюдения. Их тоже можно пустить в дело и собирать информацию. В случае очередного нападения, одержимых обездвиживать. Кукловодов пытаться взять живьем, ну или как получится. «Дохлый координатор тоже на что-нибудь сгодится. Для начала. Часов через десять я приду в норму и займусь охотой всерьез». «Твоими бы устами!» — махнул рукой призрак. «Как ты предлагаешь тех координаторов ловить? Электрошокером ему в брюхо ткнуть, Дубиной по башке? Мы не в Америке. У нас, Аскет, арсенал спецсредств поскромнее будет. А знаки на них, как ты сам соблаговолил мне сообщить, считай, и не действуют вовсе». «Ты представляешь, сколько народу поляжут, прежде чем мы один такой экспонат для нашего зоопарка изловим?» «Есть оружие, стреляющее сетью», — возразил я. Слышал, в Тайване полицейские активно его применяют. Кроме того, существует устройство для усыпления диких животных, использующие в качестве снарядов ампулы соснотворным, Помнится, в передаче на каком-то телеканале из подобной пукалки целого медведя завалили. Раз уж знаки не действуют, придется использовать разные приспособления. Думаю, нашему кукловоду вполне хватит. Только вот попасть в него будет непросто. Это идея!» В усталых глазах призрака вновь вспыхнули задорные огоньки. «Я наведу справки. Где нам парочку таких рогаток прикупить?» Ты, Витя, в своем анализе ситуации верно подметил одну немаловажную деталь. Все известные нам сегодня случаи нападения на псионов происходили именно в городах, то есть очаги активности наших неизвестных оппонентов сосредоточены именно в очень крупных населенных пунктах, что совсем не характерно для преснопамятного вторжения, когда гнезда, если ты помнишь, жарились по лесам до буреломом, подальше от цивилизации. Есть и еще одна любопытнейшая деталь. Тушки, убиенных нами в гнездах тварей, разлагались и превращались в прах за считанные часы. Сейчас же, если верить твоим словам и информации, поступающей, так сказать, с передовой, противостоящие нам оборотни в кальсонах, вполне комфортно чувствуют себя в мертвом состоянии, принимая, правда, после своей трагической кончины человеческий облик. Выходит, при всей схожести их аур с энергетикой тварей, они имеют между собой мало общего. Такие вот пироги. В любом случае высовываться тебе сейчас лишний раз не следует. Управление на тебя зуб точит. Сбежал, говорят, аскет из Острога. А китай ночной. Ищут пожарные, ищет милиция. Я тебя, конечно, поддержу со всем своим старанием, но, так сказать, по-дружески, неофициально. Официально же ты в моей берлоге не появлялся, и сейчас тебя тут нет. Ты мне кажешься. «С какой стати столько усилий ради моей скромной персоны? Они вправду верят, что я спятил?» «Верят, не верят!» Протянул Фрулов, откинувшись на спинку кресла. «Слишком уж много вопросов у начальства к тебе накопилось. Я так скажу. Вот представь ты себя на месте наших мудрых руководителей. В стране и мире черти что творится. Люди пачками попадают под чей-то психоконтроль». Одно за другим следуют нападения на псионов, среди которых, между прочим, выдающиеся ученые, инженеры, даже политические деятели. Вчера вот одного пи... то есть эстрадного певца в Рязани грохнули. А тут, понимаешь, разгоривает по улицам Ментат. Один из сильнейших в мире, отлично владеющий соответствующими техниками и не стесняющийся применять их, когда надо, на практике, никому не подконтрольный и себе на уме. «Чуешь, к чему я клоню?» «Иными словами, меня подозревают в том, что именно я и заварил всю эту кашу». «Что-что», а прозвучавший откровенный намек оказался для меня настоящим сюрпризом. «И хотят на всякий случай нейтрализовать?» «Не то, чтобы подозревают», — помощился призрак. «Прямых доказательств, сам понимаешь, нет. Просто хотят временно ограничить твою свободу. Так, на всякий случай». «Ты мне объясни лучше, друг мой ненаглядный, как ты через ментал прошел?» хм, «Пешком», — улыбнувшись, ответил я. «Поподробнее нельзя?» Во взгляде Позе и Ауре Фролова сквозило такое откровенно детское любопытство, что я едва сдержался, чтобы не рассмеяться. «Сам не знаю». Вдаваться в подробности сейчас совершенно не хотелось, да и призрак ловил каждое мое слово с тщательностью цифрового диктофона, разве что дополнительную пару ушей на макушке не отрастил. Кто знает, загреми я еще раз в такую же великолепно охраняемую каталашку, не предпримут ли мои тюремщики дополнительных мер безопасности, чтобы я вновь не воспользовался открытой недавно лазейкой. Фролову я, конечно, всецело доверяю, но... правда, не знаю сосредоточился на ауре Светки, сконцентрировался на желании покинуть камеру и постарался перетянуть свое сознание в ментал, ориентируясь на дочь, как на маяк. М «Да, там коробок уже с ума сходит, требует при первой возможности доставить ему тебя в качестве подопытного кролика, новый, понимаешь ли, рывок в науке и технике». «Кстати, о науке. Поспешил я сменить тему разговора. Мне нужно срочно увидеться с покойником». «Прямо так и срочно?» — с кислой миной переспросил призрак. Я кивнул. «Покойника, мы сейчас работой загрузили по самое не балуйся. Да и тебе на денек-другой притихнуть не мешало бы. Залечь, так сказать, на дно. Исключено». «Ладно, ладно», — поднял тот в примирительном жесте ладони. «Надо так надо. Скажешь, хоть зачем?» «Проблема личного характера». Неопределенно пошевелил я рукой. — Есть вопрос, с которым хочется разобраться сейчас, пока есть свободное время. — Ну, без с тобой. Он в лаборатории местного отделения Института Псионики сейчас ошивается. Я попрошу, и тамошняя охрана тебя не заметит. Дорогу знаешь? Найду. — Возьми мой автомобиль на стоянке, — вздохнул Фролов, выдвигая ящик письменного стола. — Погоди, сейчас ключи найду. — Спасибо, я лучше общественным транспортом. «Аскет, я понимаю, что ты у нас крутой псион и один из сильнейших ментатов на планете. Тебе море по колено, но поверь мне, что так будет гораздо безопаснее». «Дело не в безопасности. Я не умею водить машину». Оставив за спиной замершего за столом в нелепой позе призрака с отвисшей челюстью, я, весело насвистывая себе под нос, отправился вниз по лестнице на второй этаж. «Ух ты! Кого я вижу! Какими судьбами! Чай будешь?» Покойник, похоже, и вправду был крайне рад встрече со мной. Редкое явление, учитывая обстоятельства последних нескольких дней. С момента нашего первого знакомства во время короткого привала перед очередным этапом зачистки мелкого гнезда под Псковом минуло уже почти 15 лет, а значит, сейчас покойнику должно быть около 35. Тем не менее, внешне он ничуть не изменился. Все те же длинные и прямые темные волосы, забранные сейчас в хвост, щуплое телосложение подростка. Манера облачаться в черные бесформенные балахоны, вполне пригодные для использования вместо сценического костюма в каком-нибудь самодеятельном спектакле про Дракулу. И непосредственная добродушно-хамская манера общения. Буквально все кричало о том, что время над ним не властно. Чай покойник тоже готовил по-своему». Деловито, с вдохновением, бросил столовую ложку зеленых листьев в заварочный чайник, добавил мяты, залил до половины кипятком, сыпанул туда щепотку чего-то из стоявшей поблизости жестяной банки. По комнате сразу же поплыл терпкий аромат жасмина и лаванды, швырнул в воду свернутый в плотный шарик лист какого-то другого растения и прикрыл чайник крышечкой. «Погоди, минут пять будет настаиваться». Просторное помещение лаборатории не располагало к особому комфорту. Однако покойник все же постарался придать ему некое подобие своеобразного уюта. Маленький столик был укрыт свежей салфеткой. На подоконнике виднелось несколько горшков с живыми цветами. Наверное, сказывалось то, что вся его жизнь протекала в таких вот лабораториях, исследовательских центрах и научных комплексах заменивших ему дом, которого у парня, в общем-то, никогда толком и не было. Да и с коллегами ему доводилось общаться нечасто. Усильный режим охраны весьма ограничивал круг лиц, допускаемых во владение покойника. Тяжела участь уникума, умеющего напрямую общаться с миром духов. «Я к тебе, Андрей, с просьбой», — сказал я с интересом, разглядывая своего собеседника. Тот удивленно поднял бровь, думая, похоже, о чем-то своем. «Печеньку будешь?» Не Невпопад спросил он и протянул мне глубокую тарелку с беспорядочно рассыпанной в ней выпечкой. «Очень, я эти печеньки люблю. С клубничным джемом. Что за просьба?» «Тут такая история...» Со вздохом приступил я к изложению цели собственного визита. «Было у меня двое школьных друзей. На этом мне пришлось прерваться. На лице у покойника было написано изумление пополам с недоверием, словно я сообщил ему нечто, противоречащее сложившейся картине мира. да В голосе невольно прозвучал легкий нажим. «Я тоже когда-то учился в школе». «Ладно, ладно, извини». Покойник согласно закивал головой, но, кажется, до конца не поверил. Так вот, они оба погибли в самом начале вторжения. Не в результате контакта с тварями, просто несчастный случай. Произошло это событие, как ты понимаешь, довольно давно. Но вот буквально вчера я встретил их в ментале. «Ты хотел сказать, что призвал их тени?» «В том-то и дело, что нет». Во-первых, не призвал. Они явились сами, и, надо сказать, изрядно мне помогли. Я, если можно так выразиться, немного заплутал в тонком мире, и они указали мне выход. Во-вторых, на тени они не походили совершенно, слишком уж независимо себя вели, почти как живые. Теням способность нормально общаться не свойственна. Да ты и сам это прекрасно знаешь. «Тот ты прав!» После непродолжительной паузы ответил покойник, задумчиво накручивая кончик своего хвоста на палец. «Есть, правда, одно исключение из правил. Если живого человека связывала с умершим сильная эмоциональная привязанность, между ними устанавливается своего рода тонкий ментальный канал. Умершая мать следит за детьми, жена помогает выжившему в катастрофе мужу устроить новую жизнь или жестоко расправляется с живыми соперницами». В этом случае после своей смерти человек может превратиться в особую сущность, полудух, если можно так выразиться. другими словами, душа не переходит на иную ступень существования. Как это происходит обычно, а на некоторое время задерживается в ментале, Она обладает разумом, свободой воли, индивидуальными чертами характера своего носителя до тех пор, пока такая связь существует. Если же на земном конце цепочки мы представим себе псиона, «Энергетика у него помощнее простой человеческой, так что канал может получиться вполне себе прочным. Но это в теории. Случается подобное весьма нечасто». «Хочешь сказать, мне повезло стать свидетелем редкого явления?» «Хм, легко проверить». Охотно откликнулся покойник и, вскочив со своего места, нервно заходил по помещению. Похоже, перспектива столкнуться на практике с чем-то новым и интересным не на шутку его увлекла. «Дело в том, что душу, затерявшуюся в ментале, можно попытаться воплотить». «В каком смысле?» «Честно говоря, раньше я никогда не слышал о подобных экспериментах». «Да в прямом. Воплотить в нашем физическом мире. Что ты знаешь о призраках?» «Практически ничего. Всегда считал их старушечными сказками. Если не считать Фролова, он вполне материален и активен». «Иди ты со своим Фроловым!» — отмахнулся тот. Я тебе про настоящих призраков говорю. Читал в детстве страшные истории перед сном. Но вот, обычного духа призвать из ментала в физический план сложно. Удержать здесь еще труднее. Его будет непрерывно тянуть назад. Таковы законы природы. Наши три измерения не приспособлены для существования жителей тонкого мира. Равно как и человеку. Даже псиону в ментале, прямо скажем, некомфортно. Поэтому шаманы вынуждены создавать артефакты якоря для своих питомцев. Зато неразвоплощенная душа, в принципе, может существовать и в нашей реальности, и в иной одновременно, благо принадлежит она в определенной степени обоим мирам. Правда, тут есть еще одна особенность. В виде физического тела такая сущность воплотиться у нас не сможет, разве что кто-то предоставит ей временное пристанище. Помнишь, как я одного духа в тело дохлой канарейки поселил? Ну вот, зато в форме энергетической структуры она может существовать неопределенно долгий период. Отсюда древние легенды о всяких кентривильских привидениях. Историю с канарейкой я, конечно, помнил. Именно после нее к покойнику и прилипло его прозвище. То есть ты хочешь сказать, что способен воплотить такие души в нашем мире? На всякий случай уточнил я. «На практике никогда подобным не занимался», — сдержанно пояснил покойник. «Но попытаться можно. Вот попьем чаю и попробуем».